Часть третья. Глава первая. В течение бесконечного дня роковой битвы Сильвина, не переставая, смотрела с холма Ремельи, где была построена маленькая ферма старика Фушара по направлению к седану, окутанному пороховым дымом. Под беспрерывный грохот канонада она дрожала всем телом, думая о своем бедном Оноре. На другой день ее беспокойство усилилось еще более из-за невозможности получить точные сведения. Прусаки сторожили дороги и отказывались отвечать на расспросы. Да, впрочем, они и сами ничего не знали толком. Солнце, так ярко сиявшее накануне, скрылось за тучами, и проливной дождь окутал долину белесоватой дымкой. К вечеру старик Фушар, также томившийся неизвестностью в своем упорном молчании, Беспокоясь не о сыне, а о том, каким образом ему лучше обратить несчастье других в свою пользу, вышел на крылечко фермы в ожидании дальнейших событий. Тут он заметил рослого парня в блузе, который пробирался по дороге, очевидно не зная, куда деваться. Всмотревшись пристальнее в этого человека, фермер был до того поражен, что громко окликнул его, не обращая внимания на проходивших мимо прусаков. «Как?» «Это ты, Браспер?» Африканский стрелок резким жестом заставил его замолчать, а потом, приблизившись к старику, сказал в полголоса «Да, это я. Мне надоело драться неведомо за что, и я бежал. Скажите, дядя Фушар, не нужен ли вам работник?» Крестьянин моментально обрел обычную свою осторожность. Действительно, ему нужен был батрак, но зачем признаваться в этом прямо? «Нет, мне никого не нужно, по крайней мере, теперь. Но все-таки зайди ко мне выпить стаканчик. Не оставлять же тебя в таком положении среди улицы». Тем временем Сильвина занималась в просторной кухне варкой у супа, а маленький Шарлот цеплялся за юбки матери, играя и смеясь. С первого взгляда она не узнала про Спера, хотя он служил вместе с нею на ферме несколько времени назад. И только поставив на стол два стакана и бутылку вина, девушка всмотрелась в него пристальнее. У нее вырвался крик. Она тотчас подумала об Оноре. «Ах, ведь вы оттуда, не правда ли? С нашим Оноре все благополучно!» Проспер хотел ответить, но не решился. Два дня уже он жил как во сне, среди быстрой смены каких-то неясных событий, в которых почти не отдавал себе отчета. Он вспомнил, что видел, как будто онре убитым. Он лежал навзничь на пушке, но не решился бы утверждать это. А если не знаешь, наверное, зачем напрасно приводить людей в отчаяние? — Анаре, — пробормотал он, — право, не знаю, не могу вам сказать. Но Сильвина не отставала от него, не спуская с Проспера испытующего взгляда. — Так значит, вы его не видели? Он медленно развел руками, отрицательно покачав головой. — Вы думаете, там... Можно было что-нибудь разобрать? Чего только мы не насмотрелись во время этого проклятого сражения. Я, право, ни о чем не могу рассказать, решительно, ни о чем, даже не помню местности, где мы проходили. Там ведь становишься совсем дураком, честное слово. И осушив стакан вина, он застыл в мрачной позе. Его глаза смотрели вдаль, ничего не видя, как будто их взгляд блуждал в потемках смутных воспоминаний. Помню только, что наступила уже ночь, когда я очнулся. А когда меня сбросила лошадь во время атаки, солнце стояло еще очень высоко, значит, я пролежал несколько часов на одном месте. А мой бедный зефир, которому ударило осколком бомбы прямо в грудь, придавил мне своим телом правую ногу. Уверяю вас, не очень-то сладко, когда видишь кругом кучу убитых товарищей и ни одной живой души возле тебя. Я так и думал, что мне самому придется пропадать, если ниоткуда не будет помощи. Стал я полегоньку вытаскивать свою ногу. Да нет, куда? Зефир оказался тяжел, как пятьсот тысяч чертей. Он был еще теплый. Я стал его гладить, звал по имени ласковыми словами, и вот, никогда не забыть мне этого, он открыл глаза и сделал усилие, чтобы поднять голову, лежавшую возле моей. Тут мы стали разговаривать. «Ах, бедный мой старик!» — говорю ему. не сердись на меня, а только неужели тебе хочется, чтобы я и сдох вместе с тобою, что ты меня держишь так крепко?» Конечно, он не ответил мне «да», а все-таки в его помутившемся взгляде я прочитал, как ему горько меня покидать. И уж не знаю, нарочно или в предсмертной судороге только лошадь приподнялась и откинулась в сторону. Я, наконец, мог подняться, но в каком ужасном состоянии! Нога у меня была точно налита свинцом. Однако я обхватил голову Зефира обеими руками и продолжал говорить ему разные разности, все, что мне взбрело на ум. Я говорил ему, что он был добрый конь, что я его ужасно любил и никогда о нем не забуду. Он слушал и казался таким довольным. Потом его еще раз передернуло, и он издох, не спуская с меня своих потухавших глаз. Это очень странно, и мне, пожалуй... Не поверят, а между тем клянусь вам, что у него на глазах были крупные слезы. Бедняга Зефир, он плакал, как человек. У Проспера прервался голос, и он сам прослезился. Выпив еще стакан вина, стрелок продолжал свой рассказ отрывочными незаконченными фразами. Сумерки все более и более сгущались, только багряная заря, догоравшая над полем битвы, отбрасывала гигантские тени от мертвых лошадей. Он, вероятно, долго просидел возле своей лошади, не имея силы уйти с отяжелевшей ногою. Но вдруг на Проспера нашел непобедимый страх. Он не мог доли оставаться один. Ему захотелось видеть вокруг себя товарищей, и он побрел потихоньку, чтобы не было так жутко. Так отовсюду, из канав, из кустарников, из разных отдаленных уголков тащились позабытые раненые, стараясь соединиться вместе, составляя группы по пяти, по четыре человека — собираясь маленькими компаниями, чтобы хоть не так тяжело было хрипеть в предсмертной агонии и умирать в одиночку. Таким-то образом в Горенском лесу он наткнулся на двух солдат 43-го полка. У них не было ни царапинки, но они, тем не менее, притаились в траве, как зайцы, ожидая наступления ночи. Услышав, что он знаком с местностью, они признались, что собираются бежать в Бельгию, а для этого хотят до наступления утра добраться через лес до границы. Сначала он было отказался провожать их, предпочитая прямо повернуть в Ремильи, в надежде найти там приют. Только где достать блузу и панталоны, чтобы переодеться? Не говоря уже о том, что от Горенского леса до ремельи, с одного края долины до другого, нечего было и думать пробраться через многочисленные линии прусаков. И Проспер в конце концов согласился проводить обоих товарищей. Затекшая нога у него отогрелась, да еще, на их счастье, им подали на одной ферме каравай хлеба. где-то на дальней колокольне, пробило 9 часов, когда они пустились в путь. Единственная большая опасность, которой подверглись беглецы, встретилась им в Шепеле, где они угодили прямо в середину неприятельского караула. Часовые выстрелили по ним, только солдаты благополучно улепетнули ползком на брюхе, а потом на четвереньках добрались до опушки леса под градом пуль. С тех пор они не выходили на открытое место, чутко прислушиваясь и подвигаясь ощупью вперед. На повороте одной дорожки они опять поползли и наткнулись на часового, поставленного в секрет. Набросившись на него, они перерезали ему ножом горло. А там дальше дороги уже были свободны, и все трое шли, посвистывая и смеясь. Около трех часов утра они добрались до маленькой бельгийской деревеньки, постучались в ворота одной фермы, и хозяин, добрый малый, проснувшись, впустил их в Ригу, где они заснули, как убитые на охапках сена. Когда Проспер проснулся, солнце было уже высоко. Его товарищи еще храпели, а он, открыв глаза, увидал в щелочку фермера, запрягавшего лошадь в большую бричку, нагруженную хлебными караваями, рисом, кофе, сахаром и всякого рода провизией, прикрытой мешками древесного угля. Солдат узнал, что у фермера во Франции, в Ракуре, две замужних дочери, которым он хочет свести эти припасы, зная, что они остались безо всего после прибытия баварцев. Уже с утра он добыл себе пропуск. По расперам тотчас овладело безумное желание сесть рядом с ним в тележку и вернуться в тот уголок земли, где была его родина. Тоска по ней стала уже невыносимо сосать ему сердце. Ничего не могло быть проще. Он сойдет в Ремельи, где бельгийцу придется проезжать. Все было устроено в каких-нибудь три минуты. Фермер дал стрелку блузы и панталоны, выдавая его дорогой за своего батрака, так что около шести часов он сошел против церкви, миновав всего два или три немецких поста. «Нет, надоело мне все это до тошноты», — повторил Проспер после некоторого молчания. «Если бы еще нас умели использовать как там, в Африке, но ехать влево, чтобы вернуться опять вправо, понимать, что ты ни на что не годен, да ведь это чистая смерть. Бедняга Зефира сдох». Теперь я остался один одинёшенник на свете, и лучше всего мне опять приняться за землепашество. Как вы думаете? Ведь и в плену у просаков не сладко. У вас, дядя Фушар, есть лошади. Увидите, как я стану их любить и холить». Глаза старика сверкнули, он чокнулся ещё раз и заключил не спеша. «Господи, да коли хочешь, иди ко мне в дом, ведь я тебя не гоню». А только насчет жалования потолкуем, когда кончится война, потому что мне совсем не нужно работника, да и времена теперь плохие. Сильвина, сидевшая все время с ребенком на руках, не спускала с солдата глаз. Когда он встал, направляясь в конюшню, чтобы взглянуть на лошадей, она спросила снова. «Так вы не видели, Оноре?» Этот неожиданный вопрос заставил Проспера вздрогнуть, как будто осветив внезапным светом темный уголок в его памяти. Он еще колебался, но, наконец, выговорил. «Послушайте, я не хотел вас огорчать, но, кажется, он уже остался там». «Как это остался?» «Да так, мне сдается, что прусаки покончили с ним. Я видел, он лежал навзничь на пушке, вытянув голову, а под сердцем у него была страшная рана». Наступила тишина. Сильвина страшно побледнела, А пораженный старик Фушар поставил на стол стакан, куда вылил остаток вина из бутылки. Вы в этом уверены? Спросила девушка сдавленным голосом. Да коли я видел своими глазами. Это было на маленьком пригорке, где стояло три деревца, и мне кажется, что я дойду туда с закрытыми глазами. В Сильвине все как будто оборвалось. Ее ненаглядный простил ее и дал слово жениться на ней по выходе в отставку после кампании. А теперь его убили, и он лежит там, на поле битвы, с растерзанной грудью. И никогда еще она не чувствовала, что любит его так сильно. Никогда не томилась таким желанием увидеть его, обладать им нераздельно, хотя бы даже под землею. Этот порыв заставил ее подняться, выйти из обычной пассивности. Резким движением поставила девушка на пол шарло и воскликнула. «Хорошо. Я не поверю, пока не увижу собственными глазами». «Раз вы знаете, где это было, проводите меня на то место. И если это правда, если мы его найдем, то привезем сюда». Слезы душили ее, она уронила голову на стол, вздрагивая от судорожных рыданий, а ребенок, не привыкший к грубому обращению со стороны матери, опомнившись от неожиданности, также зревел благим матом. Сильвина схватила его, прижала к себе и бессвязно бормотала «Мое бедное дитя, мое бедное дитя». Старик-фушар остолбенел. Он по-своему любил сына. Вероятно, под влиянием давнишних воспоминаний о том времени, когда была жива его жена, а маленький онре еще ходил в школу, две крупных слезы выступили на красных глазах старика и потекли по загрубелой, точно дубленой коже его щек. Уже десять лет как он не плакал. У него вырвались проклятия. В конце концов, его взяла досада, что он потерял сына и никогда больше не увидит его. Черт возьми, обидно! Когда имеешь единственного сына, да и того у тебя отнимают!» Однако, немного успокоившись, Фушар разозлился, слыша настояние Сильвины, непременно хотевшей отправиться на поиски тела Оноре. Теперь она не рвалась, не рыдала, но с непоколебимым упорством настаивала на своем. Фушар не узнавал кроткой девушки, безропотно исполнявшей самые тяжелые работы в доме. Ее большие покорные глаза, придававшие столько красоты всему лицу, горели теперь упрямой решимостью, а лоб оставался бледным под густыми волнами черных волос. Она сорвала с плеч красную косынку и оделась во все черное, как вдова. Напрасно он указывал ей на все трудности предстоявших поисков, опасности, грозившие ей, и сомнительность успеха. Сильвина перестала даже отвечать — Было очевидно, что она готова пойти одна и решиться на всякое безумие, если ей не помогут. А это еще сильнее тревожило Фушара ввиду неприятностей с прусскими властями. Наконец он надумал отправиться к мэру Ремильи, который приходился ему немного сродни, и они вдвоем нашли исход. Сильвину выдали за вдову Оноре, а Проспера — за ее родного брата, так что баварский полковник, остановившийся на краю деревни в гостинице «Мальтийский крест», согласился снабдить мнимых брата и сестру пропуском и разрешил привезти в ремельи тело мужа, если они его найдут. Наступила ночь, и все, чего могли добиться от Сильвины, это отложить поиски до утра. На другой день Фушар ни за что не хотел дать одну из своих лошадей из боязни, что не получит ее обратно. Кто может поручиться, что прусаки не конфискуют и коня, и повозку? Наконец он кое-как согласился одолжить маленького серого ослика и узкую тележку, на которую все-таки можно было взвалить мертвеца. Долго давал он наставление сперу, Тот хорошо выспался и теперь, размышляя о предстоящей экспедиции, становился немного в тупик. Мысли у него прояснились, и он старался вспомнить, где находится место катастрофы. Перед самым отъездом Сильвина сбегала в свою комнату за одеялом и положила его на дно тележки, а потом уже на ходу. еще раз вернулась бегом, чтобы поцеловать маленького Шарло. «Присмотрите за ним, дядя Фушер, не давайте ему играть со спичками». «Ладно, ладно, будь покойна». Сборы затянулись. Было уже около семи часов, когда Сильвина с Проспером, шагая позади тележки, запряженной осликом, спустились с крутого склона Ремельи. Ночью шел сильный дождь, размытые дороги обратились в потоки грязи, большие белесоватые тучи уныло тянулись по небу. Проспер, выбрав кратчайшую дорогу, решил проехать через седан. Перед Понмажи тележка была остановлена прусским пикетом и задержана здесь на целый час. Когда пропуск побывал в руках четырех или пяти начальников, ослик мог пуститься в дальнейший путь, однако с тем условием, чтобы ехать на базель, повернув влево по проселочной дороге и сделав большой крюк. Такая задержка не была ничем мотивирована, но немцы, вероятно, опасались чересчур большого скопления народа в городе. Когда Сильвина переходила мост по злополучному железнодорожному мосту, который не успели взорвать, и который, в конце концов, так дорого обошелся баварцам, она увидела труп артиллериста, медленно плывший по течению, как будто для него это была приятная прогулка. Вот он зацепился за пучок прибрежной травы, остановился на минуту, а потом, покружившись на одном месте, поплыл дальше. В базейле, где ослик продвигался шагом с одного конца деревни на другой, перед ними открылась картина страшного разрушения. Тут было все самое ужасное, что оставляет по себе война, проносясь по стране опустошительным ураганом. Мертвецов уже убрали. На мостовой не валялось более ни единого трупа, и дождь, смывая кровь, образовал красные лужи с подозрительными остатками, с какими-то обрывками, к которым как будто прилипли человеческие волосы. Но ужаснее всего было видеть развалины Базейля, такого радостного всего за три дня до того, со своими домиками, утопавшими в садах. Он весь был разрушен, уничтожен, виднелись одни лишь обуглившиеся, обгорелые стены жилищ. Церковь продолжала гореть огромным костром дымившихся посреди площади балок. С пожарища поднимался столб черного дыма, расползаясь по небу точно пучок гигантских траурных перьев. Целые улицы исчезли — Ни вправо, ни влево не было видно ничего, кроме куч обожженного песчаника вдоль тротуаров, посреди отвратительного месива сажи и золы, обратившихся в жидкую черную грязь, которая затопляла все вокруг. На четырех углах перекрестка не уцелело ни одного дома, точно они были срыты до основания и унесены свирепствовавшим здесь огненным вихрем. Другие жилища меньше пострадали, так один домик устоял каким-то чудом, между тем как соседние с ним были точно изрублены пушечными ядрами, и от них оставались только остовы, напоминавшие сухие скелеты. Здесь невыносимо пахло гарью, едкой копотью керосина, который лили целыми потоками на горящие здания. Особенно жалкое впечатление производил кое-какой уцелевший скарб, который пытались спасти. Выброшенная в окошко мебель, исковерканная на тротуарах, столы с поломанными ножками, продавленные с боков и спереди шкафы, выкинутое белье, разорванное, загрязненное, жалкие крохи, оставшиеся после происходившего здесь повального грабежа и окончательно гнившие под дождем. В одном доме с пробитым фасадом и провалившимися полами виднелись вверху стены уцелевшие над камином часы. «Ах, свиньи! Ах, свиньи!» — ворчал Проспер. При виде этих возмутительных картин в нем закипела кровь солдата. «Он сжимал кулаки?» Сильвине, бледной как смерть, приходилось сдерживать его взглядом при каждой встрече. Баварцы действительно поставили стражу у всех домов, продолжавших еще гореть. И эти люди с заряженными ружьями, с привинченным удуло штыком, как будто нарочно давали пламени докончить свою разрушительную работу. Угрожающим жестом, гортанным криком разгоняли они зевак, которые упрямо лезли вперед, а также и тех, кто бородил вокруг с какой-нибудь корыстной целью. Группы жителей стояли в отдалении, не говоря ни слова и только содрогаясь от сдержанной ярости. Какая-то молоденькая женщина, с растрепанными волосами, перепачканная грязью, настойчиво порывалась к дымившемуся пожарищу маленького домика, где ей непременно хотелось разрыть горячие уголья, несмотря на протесты часового. Говорили, что в этом доме сгорел ее ребенок. И вдруг, когда баварец грубо оттолкнул ее рукою, она обернулась и обрушилась на него с неистовыми криками и площадной бранью, которая, по-видимому, облегчила ее немного. Немец ничего не понимал. Он смотрел на женщину, выпучив глаза, и пятился в тревоге. Наконец, подоспевшие товарищи выручили его и увели прочь несчастную мать, которая дико выла на всю улицу. Перед развалинами другого дома какой-то мужчина с двумя маленькими девочками, бессильно опустившись на землю от усталости и горя, рыдали, не зная, куда идти, потому что все их имущество у них же на глазах было развеяно пеплом по ветру. Но вот прошел патруль, рассеивая любопытных, и улица опустела. Остались только мрачные, суровые фигуры часовых, которые грозно косились по сторонам, следя за тем, чтобы никто не нарушал их злодейских приказов. Свиньи, Свиньи!» — заглушенным голосом бормотал Проспер. «Как было бы приятно уложить парочку этих мерзавцев!» Сильвина снова заставила его замолчать. Она дрожала от страха. В сарае, уцелевшем от пожара, протяжно выла собака. Ее заперли там два дня тому назад и забыли. Завывания ее были до того жалобны, что человека невольно охватывало жуткое чувство. А тут еще эти нависшие серые тучи и моросивший мелкий дождик. Тут же, как раз перед парком Монтевилье, путники наткнулись на странный поезд. Навстречу им тащились вереницы три больших повозки, наполненные мертвецами. Такие телеги обыкновенно проезжают рано утром по городским улицам, и в них сваливают лопаты всякие нечистоты. Теперь же в них побросали человеческие трупы. Поезд останавливался у каждого мертвого тела, валявшегося на дороге, а потом торопливо ехал дальше, громыхая тяжелыми колесами, и опять останавливался при новой находке. Пока телеги колесили по базейлю, они переполнились выше краев и теперь стояли на выезде из деревни в ожидании, когда их двинут на место общей свалки, выбранной по соседству. Свазов торчали кверху окоченевшие человеческие ноги. С одного из них свешивалась наполовину оторванная голова. Когда повозки снова пустились в дорогу, колыхаясь влево и вправо, чья-то болтавшаяся мертвая рука стала тереться о колесо, которое понемногу сдирало с нее сначала кожу, потом мясо до самых костей. По прибытии путников в деревню Балан дождь прекратился. Проспер уговорил Сильвину съесть кусок хлеба, предусмотрительно захваченный из дому. Но вблизи седана их снова остановил прусский пикет, и на этот раз дело могло кончиться плохо — Дежурный офицер вспылил, не хотел даже отдавать обратно пропуск, утверждая, что он подложный. Этот человек вполне правильно говорил по-французски. По его приказу солдаты втолкнули ослика в сарай. Что делать? Как двинуться дальше? Тут Сильвине, доведенной до отчаяния, пришла в голову мысль обратиться к Дюбрейлю, родственнику старика Фушара, который был ей знаком. Его имение Эрмитаж находилось невдалеке на возвышенности, поднимавшейся над предместием. Может быть, офицер скорее исполнит просьбу буржуа. Девушка оставила ослика, но взяла с собою проспера. Их отпустили, удержав в виде залога тележку со слом. Проспер с Сильвиной бросились бежать. Они нашли ворота Эрмитажа растворенными настежь, и по мере того, как подвигались дальше, по аллее вековых вязов, им представилось удивительное зрелище. Черт возьми! — проговорил Проспер. — Вон как тут люди весело проводят время! У крыльца на мелком песке площадки собралось веселое общество. Круглый стол с мраморную доскою окружали кресла и диван, обитые атласом небесного цвета. Эта странная гостиная мокла под дождем с предыдущего дня. Двое зуавов, сидя по обоим концам дивана, как будто заливались хохотом. маленький пехотинец занявший кресло подавшись вперед казалось держал себя за бока от неудержимого смеха трое других небрежно опирались на ручки кресел тогда как один стрелок протянул руку как будто собираясь взять со стола стакан с вином очевидно они опустошили погреб и бражничали на прополую как же это наши могут быть здесь пробормотал проспер все более становясь в тупик по мере приближения к странной компании «Неужели эти отчаянные головы не боятся прусаков?» Но вот глаза Сильвина расширились, и она вскрикнула, с ужасом отскочив назад. Солдаты не двигались, они были мертвы. Оба зуавы, окоченевшие в своих позах, с искривленными руками, не имели даже человеческого подобия. Носы у них были вырваны, глаза выскочили из орбит. Смех солдата, державшегося за бока, объяснялся тем, что пулей, влетевшей в рот, ему оторвало губы и вышибло зуб. Потрясающую картину представляли эти несчастные, как будто весело болтавшие в неестественных позах манекенов со стеклянными глазами, разинутыми ртами, похолодевшие и застывшие навеки. Приползли ли они сюда еще живые, чтобы вместе умереть? Или прусаки, шутки ради, подняли их и усадили в кружок в насмешку над веселостью и старе отличавший французов. Забавная картина, нечего сказать, вымолвил Проспер бледнее. И, взглянув на остальных убитых, видневшихся из аллеи, одних у подножия деревьев, других на лужайках, на эту горость безумных храбрецов, среди которых лежало тело поручика Роша, изрешетенное пулями, завернутое в лохмотье знамени, стрелок прибавил серьезным тоном глубокого уважения. Но здесь задали жаркую баню прусакам. Едва ли мы найдем тут вашего почтенного буржуа. Но Сильвина уже входила в дом с выломанными окнами и дверьми, зиявшими на влажном воздухе. Действительно, тут не могло быть никого. Хозяева, конечно, удалились еще до начала битвы. Но когда девушка, желавшая осмотреть каждый уголок, проникла в кухню, у нее опять вырвался крик ужаса. Под кухонный стол подкатились два трупа — красавец Зуав с черной бородой и огромного роста рыжеволосый прусак, крепко державшие друг друга. Один из них впился губами в щеку другого, а скорченные, окоченевшие руки не хотели выпустить добычу, заставляя хрустеть кости позвоночника. Эти два тела соединились узами такой неутолимой ярости, сцепились так плотно между собою, что их пришлось вместе похоронить. Тут Проспер поспешил увести прочь Сельвину, им нечего было делать в этом доме, где водворилась смерть. Когда же молодые люди в отчаянии вернулись к прусскому посту, где оставались их ослик и тележка, им посчастливилось найти, кроме грубого офицера, почтенного генерала, объезжавшего поле битвы. Он потребовал пропуск и возвратил его Сильвине, взглянув на нее с состраданием, после чего велел отпустить эту женщину с осликом на поиски за телом мужа. И девушка со своим провожатым и тележкой немедленно же двинулась к фонда Живонну, так как им вторично запретили проезжать через седан. Оттуда они свернули влево, направляясь к плоскогорью Или по дороге, пересекающей Горенский лес. Но и тут еще замешкались, двадцать раз теряя надежду пробраться этим путем, ввиду все новых и новых препятствий. На каждом шагу их останавливали деревья, поваленные пушечными ядрами. То был расстрелянный лес, где жестокая канонада пресекла столетнее существование гигантов. По ним стреляли точно по плотному коре старой гвардии, державшемуся с непоколебимой стойкостью ветеранов. Всюду валялись могучие стволы, обнаженные, продырявленные, пробитые точно человеческие груди. И это разрушение, эти наваленные груды древесных ветвей, откуда капал слезами растительный сок, производили тягостные впечатления кровавого поля битвы. Но и в человеческих трупах тут не было недостатка. Солдаты падали по-братски, заодно с деревьями. Один поручик с окровавленным ртом запустил пальцы в землю, вырывая пучки травы, да так и закоченел. Подальше умер капитан, лежа на животе и приподняв голову. Вероятно, он испускал дикие вопли во время агонии. Другие точно спали в кустарниках, а один зуав, голубой кушак которого вспыхнул от выстрела, лежал с обгорелой бородой и волосами. Сильвини с Проспером много раз приходилось останавливаться, сдвигая с узкой лесной дороги мертвое тело, заграждавшее путь тележки. Но вот они попали в маленькую долину, где ужас побоища внезапно прекратился. Вероятно, сражение миновало ее, не задев этого очаровательного уголка природы. Ни одно дерево не пострадало, ни одна рана не обогрела кровью зеленого мха. Светлый ручей протекал между кустиками водяной чечевицы, а дорожку, извивавшуюся по его берегу, осеняли высокие буки. Здесь все дышало восхитительным спокойствием, и свежесть резвых струй, и трепетная тишина зеленой листвы. Проспер остановил ослика, чтобы дать ему напиться. «Как здесь хорошо», — сказал он, чувствуя невольное облегчение. Сильвина с удивлением осмотрелась вокруг, встревоженная тем, что и ей здесь дышится легко, что она чувствует себя счастливой. Зачем притаилось мирное счастье в этом глухом уголке, когда повсюду кругом один лишь траур и страдания? У нее вырвался отчаянный жест, и она стала торопить своего спутника. «Скорее, скорее идем дальше. Скажите, где это? Где вы надеетесь найти Оноре?» В пятидесяти шагах оттуда, когда они выбрались наконец на плоскогорье Илли, перед ними внезапно развернулась голая равнина. Да, вот настоящее поле сражения. Эти обнаженные пространства, доходившие до самого горизонта, под тусклым куполом необъятного неба, откуда падал беспрерывный дождь. Здесь мертвецы не были навалены кучами. Прусаки, вероятно, похоронили уже своих... потому что между телами французов, разбросанными по дорогам, вспаханным полям и оврагам, куда их занесла случайность битвы, не встретилось ни одного немца. Первый убитый, которого они увидели вблизи, был красавец-сержант, молодой и рослый. Лёжа у ограды, он как будто улыбался полуоткрытыми губами, а лицо его сохраняло спокойствие. Но невдалеке оттуда путники увидели другого, лежавшего поперек дороги, Тот был страшно искалечен, с полуоторванной головою и весь покрытый брызгами собственного мозга. Потом, кроме трупов, валявшихся в одиночку, стали попадаться маленькие группы. Так семеро стрелков, вытянувшихся в шеренгу, застыли все в одинаковой позе, припав на одно колено и держа ружье к плечу. Они были убиты во время перестрелки, а возле них унтер-офицер упал в той самой позе, в какой командовал ими. Отсюда дорога шла вдоль узкого оврага, и тут Проспера сельвина Сильвина снова застыли от ужаса при виде расщелины, куда неприятельские бомбы опрокинули, очевидно, целую роту французов. Трупы были набиты здесь битком. Становилось ясно, что люди скользили вниз, кувыркаясь и давя друг друга. Их скорченные пальцы, в напрасном усилии за что-нибудь ухватиться, оставили следы глубоких царапин на желтой земле обрыва. Черная стая воронов с карканьем поднялась оттуда, и целые раи мух жужжали над телами, настойчиво возвращаясь назад тысячами, чтобы сосать из ран свежую кровь. «Где же это место?» — повторила Сильвина. Теперь они шли вдоль вспаханного поля, сплошь покрытого солдатскими ранцами. Вероятно, какой-нибудь полк, теснимый неприятелем, побросал здесь часть амуниции, избавляясь от лишней обузы в минуту паники. предметы, рассеянные по земле, говорили об эпизодах сражения. На свекловичном поле краснее точно крупные цветы мака валялись кепи. Лохмотья мундиров, эполеты, кушаки служили красноречевой иллюстрацией жестокой стычки. Одной из тех редких сваток грудь с грудью, которых было немного в этой страшной артиллерийской дуэли, продолжавшейся 12 часов. Особенно поражала на каждом шагу масса брошенного оружия — сабель, штыков, ружей. Они встречались в таком изобилии точно выросли из почвы, роковая жатва ужасного дня. Манерки и котелки также усыпали дороги, а вместе с ними все, что вываливалось из распоротых ранцев — рис, щетки, патроны. И поля тянулись одно за другим среди необъятного опустошения, изгороди опрокинуты. Деревья точно обгорели на пожаре, самая почва, взрыта снарядами, вытоптана, утрамбована ногами промчавшихся здесь тысяч людей до такой степени, что, по-видимому, ей суждено навсегда остаться бесплодной. А дождь окутывал все это мглистой сыростью, и в воздухе стоял особый запах, свойственный полям сражения, где пахнет перегноем соломы и сжженным сукном, смесью гнили с порохом. Сильвина, измученная видом этих полей смерти, где, какие казалось, она прошла уже целое Илье, осматривалась вокруг с возраставшей тоской. «Где же это? Ах, где же это?» Но Проспер ничего не отвечал, становясь все тревожнее. Еще более чем трупы товарищей внушали ему глубокую жалость трупы лошадей, несчастных животных, лежавших на боку. Они встречались в огромном количестве. Некоторые из них были действительно жалкие, в ужасных позах, с оторванной головой, с распоротым брюхом, откуда вываливались внутренности. Многие, опрокинувшись на спину, с безобразно раздутым животом, поднимали кверху все четыре ноги, закоченевшие и торчавшие, словно колья. Вся необъятная равнина была усеяна ими. Попадались еще живые, не умиравшие после двухдневной агонии. При малейшем шорохе они поднимали страдальческую голову и мотали ею то вправо, то влево, пока она снова не опускалась в изнеможении. Другие напротив лежали неподвижно, и спуская по временам страшный крик, тот совершенно особенный стон умирающей лошади, до того болезненный и жуткий, что от него содрогался воздух. У Проспера заныло сердце. Он вспомнил своего зефира в смутной надежде увидеть его еще раз. Вдруг он почувствовал, как земля задрожала от бешеной скачки. Стрелок обернулся и только успел крикнуть Сильвине «Лошади! Лошади! Бегите за ограду!» С высоты соседнего склона целый табун бродячих лошадей, без всадников, некоторые даже с вьюками, мчался прямо на них адским галопом. Эти животные, оставшись без хозяев на поле битвы, инстинктивно соединялись в табуны. Некормленные уже двое суток, они жевали редкую траву, грызли изгороди, обгладывали корусь деревьев. И когда голод терзал им внутренности, пришпоривая их, они принимались носиться по окрестностям на безжизненном немом просторе и топтали человеческие трупы, приканчивая раненых. Этот ужасный смерч приближался. Сильвина едва успела втащить ослика с тележкой за ограду. — Боже мой, они все переломают! — Животные перепрыгнули через каменный барьер с таким оглушительным грохотом, точно над головами Проспера и Сильвины разразился громовой удар и помчались в другую сторону, бросившись во враг, который привел их на опушку леса, где они и скрылись. Выведя осла опять на дорогу, девушка настойчиво пристала к стрелку. «Да говорите же, где это?» Проспер, остановившись на месте, только оглядывался по сторонам. «Там было три дерева, надо их разыскать». «Знаете, во время сражения ничего толком не видишь, и потом бывает нелегко найти дорогу». Заметив влево каких-то людей, двух мужчин и женщину, он вздумал их расспросить. Но при его приближении женщина убежала со страху, а мужчины показали ему кулаки. Другие встречные поступали точно так же, уклоняясь от Проспера. Они пробирались меж кустарников чуть не ползком, как недоверчивые, хитрые животные». дежонка на них была жалкая и состояла из какой-то грязной рвани, а лица подозрительные точно у разбойников. Тогда, заметив, что мертвецы, мимо которых проходили эти отвратительные бродяги, оставались без башмаков, с босыми и синебледными ногами, Проспер понял, наконец, что это были мародеры, следовавшие за немецкими армиями, хищнические подонки, спешившие вслед за нашествием для эксплуатации человеческой бойни. Один из них, высокий и сухой, как скелет, удрал от стрелка во всю прыть с мешком на спине, с оттопыренными карманами, где позвякивали часы и серебряные монеты, найденные у покойников. Но вот какой-то мальчик лет 13-14, подпустил к себе Проспера, и когда солдат узнал в нем француза, то осыпал его бранью. Мальчишка возмутился. «Вот еще, кто же запретит ему зарабатывать хлеб? Он собирает ружья». ему дают по пяти су за каждое принесенное ружье. Поутру, бежав с пустым желудком из своей деревни, он встретил случайно люксембургского подрядчика, который заключил условия с прусаками на сбор ружей с поля сражения. Немцы действительно боялись, чтобы оружие, собранное пограничными крестьянами, не было доставлено в Бельгию, откуда оно легко могло вернуться обратно во Францию. и целый рой оборванцев собирал теперь ружья за подачку в пять су, обшаривая высокие травы, по примеру крестьянских баб, которые, согнувшись вдвое, собирают на полях одуванчики. «Гнусная работа!» — проворчал Проспер. «Что делать, лежать хочется!» — ответил мальчик. «Ведь я не ворую!» Он был из других мест не мог сообщить никаких сведений относительно местности, а потому только указал рукою на ферму, где видел людей. Проспер поблагодарил и пошел к Сильвине, как вдруг заметил ружье наполовину зарывшееся в борозду. Сначала он не хотел говорить о своей находке, но неожиданно повернул назад и крикнул почти против воли. «Вон еще валяется ружье, Возьми! Заработаешь лишние пять су!» Сильвина, приближаясь к ферме, заметила других крестьян, копавших лопатой длинные траншеи. Но те работали под непосредственным начальством прусских офицеров — наблюдавших за ними щепорным и молчалимым видом, вертя в руках простую тросточку. Немцы согнали сюда соседних крестьян для погребения мертвецов, из боязни, что дождливая погода ускорит разложение трупов. Поблизости стояли два воза с покойниками. Одна смена людей разгружала их, быстро укладывая мертвецов рядком, не обыскивая их и даже не заглядывая им в лица. Трое крестьян, вооруженные заступами, следовали за ними, покрывая трупы таким тонким слоем земли, что она тут же расползалась от ливня, и на ней появлялись трещины. Не пройдет и двух недель, как после такой спешной работы изо всех этих щелей повеет заразой. Сильвина не могла не остановиться на краю рва и стала вглядываться в несчастных мертвецов по мере того, как их приносили. Она дрожала от ужаса, думая в каждом окровавленном лице узнать черты Оноре. уж не он ли этот бедняга с простреленным левым глазом или пожалуй вон тот у которого раздроблены челюсти если она не поторопится найти своего ненаглядного на этом пустынном необъятном плоскогорье его как раз у нее отнимут, чтобы свалить в одну кучу с другими И она бросилась за проспером, который дошел со слом и тележкой до ворот фермы боже мой, да где же это спросите разузнайте На ферме были одни прусаки, да служанка с ребенком, вернувшаяся из лесу, где они чуть не умерли от голода и жажды. В этом уголке царило патриархальное добродушие, честный отдых после изнурительных трудов предшествующих дней. Солдаты тщательно чистили щетками свои мундиры, развешанные на веревках для просушки белья. Один из них дошивал искусную заплатку на шароварах, а другой, служивший поваром для караула, развел посреди двора большой костер и варил в котле похлебку, распространявшую аппетитный запах капусты и сала. Очевидно, победители уже совершенно спокойно расположились на неприятельской земле, сохраняя образцовую дисциплину. Их можно было принять за мирных буржуа, вернувшихся в освояси и покуривающих длинные трубки. На лавочке у ворот рыжий толстяк забавлялся с ребенком служанки, мальчуганом лет пяти или шести. Он поднимал его на руки, называл ласковыми именами на немецком языке, и ему, очевидно, нравилось, что малютка заливается хохотом, слыша незнакомую, грубую и непонятную ему речь. Проспер торопливо повернул назад из опасения новой неприятности, но прусаки оказались добрыми людьми. Они с улыбкой поглядывали на ослика и не потрудились даже потребовать пропуск. После того для Сильвины с ее провожатом начались настоящие мытарства. Солнце за минуту проглянуло между туч, уже близкое к закату. Неужели ночь застигнет их на этом бесконечном кладбище? Новый ливень заволок небо серым мглою, и она охватила их со всех сторон. В этой водяной пыли стушевывались все предметы, и дороги, и поля, и деревья. Окончательно заблудившийся Проспер откровенно сознался в этом. Ослик по-прежнему шагал за ними, понурив голову и таща тележку с покорным видом послушного животного. Они поднялись к северу и опять вернулись к Седану, направляясь на удачу и проколесив два раза по одной и той же дороге. Вероятно, путники просто кружили в одном направлении. Доведенные, наконец, до отчаяния, измученные, они остановились на перекрестке трех дорог под проливным дождем, не имея силы продолжать поиски. Но тут до их слуха долетели жалобные стоны, и Проспер с Сильвиной повернули к маленькому уединенному домику влево, где нашли двух раненых, забившихся в комнату. Все двери оказались раскрытыми настежь, и эти несчастные целых два дня тряслись в лихорадке. Их раны не были даже перевязаны, потому что ни одна сострадательная душа не заглянула к ним. Потоки дождя хлестали в окна, а их полила жгучая жажда. Ни тот, ни другой не могли сдвинуться с места — но, услышав человеческие шаги, они тотчас закричали «Пить! Пить!». Этим криком болезненной жадности раненые преследуют прохожих, едва только чьё-нибудь приближение вызовет их из спячки. Когда Сильвина принесла воды, Проспер узнал в наиболее пострадавшем своего товарища, африканского стрелка, и понял, что они должны быть недалеко от того места, где происходила атака дивизии Маргарита. Раненый сделал неопределенный жест «Да, это было тут». Надо повернуть влево и миновать большое поле Клевера. Сильвина захотела немедленно туда отправиться. Она успела позвать на помощь раненым отряд людей, собиравших мертвецов. Взяв под узцы осла, девушка потащила его по скользкому грунту, спеша поскорее туда, за Клеверное поле. Но Проспер вдруг остановился. «Это должно быть здесь. Постойте. Вон там, направо, как раз три дерева. Видите следы колес? А подальше разбитый зарядный ящик. Наконец-то мы добрались. Дрожа Сильвина бросилась вперед и заглянула в лицо двум покойникам, артиллеристам, упавшим на краю дороги. Ну, его тут нет. Его тут нет. Вы, верно, плохо рассмотрели. Вам, может быть, просто почудилось. И мало помалу ею овладела безумная надежда, радостное волнение. Ну что, если вы ошиблись, если он жив? Да, верно, так и есть, потому что его здесь нет. Вдруг у нее вырвался глухой крик. Она обернулась и увидела, что находится на месте стоянки батареи. Какая ужасная картина. Вся почва взрыта точно после землетрясения. Везде валяются осколки, мертвецы. Кто скорчившись, кто поджав ноги, откинув голову и широко раскрыв рот со скаленными белыми зубами, из которого как будто еще вырываются дикие вопли. Один бригадир умер, закрыв руками глаза и весь съежившись от ужаса, словно не желая ничего видеть перед собою. У одного поручика Луидоры, спрятанные за поясом, вывалились вместе с его окровавленными внутренностями и запутались в них. Верховой Адольф и наводчик Луи, которых называли супругами, лежали один на другом, судорожно ухватившись друг за друга, с глазами, вылезшими из орбит, верные своему союзу до самой смерти. А там подальше. успокоился Оноре, опрокинувшись опрокинувшись навзничь на искалеченную пушку, как на почетное ложе, смертельно пораженный в бок и плечо, но с уцелевшим лицом, прекрасным в своем гневе. Его открытые глаза по-прежнему смотрели по направлению прусских батарей. «Ох, милый мой!» — зарыдала Сильвина. «Милый!» Она упала на колени на влажную землю, всплеснув руками в порыве безумной скорби. Она смогла сказать одно лишь слово «милый», и в нем излилась вся нежность к человеку, которого она потеряла, который был так бесконечно добр, простил ее и хотел на ней жениться, несмотря ни на что. Теперь для нее все кончено, она перестала жить. Он один был ей дорог на свете, и она будет любить его всегда. Дождь проходил. Стая воронов, кружившихся с карканьем над деревьями, тревожила Сильвину как угроза. «Неужели у нее отнимут дорогого покойника, найденного с таким трудом?» Сильвина проползла на коленях вперед и стала отгонять дрожащей рукой прожорливых мух, жужжащих над широко раскрытыми глазами оноре, в которые она старалась заглянуть. Но вот в искривленных пальцах убитого она заметила клочок бумаги, запятнанной кровью. Встревоженная находкой, она стала тихонько тянуть его к себе. Но покойник не хотел с нею расстаться и так крепко держал листок, что его пришлось разорвать. Это было письмо Сильвины, хранившееся на груди ее возлюбленного. В последней предсмертной судороге он сжал его рукою, как будто мысленно прощаясь с нею. Увидев написанные ею строки, глубоко потрясенная Сильвина обрадовалась, несмотря на свое горе. Значит, и умирая, он думал о ней. «Ну так пускай оно остается при нем, это милое письмо». Она не станет отнимать его, раз Онуре так настойчиво хотел унести его с собой в могилу. Новый приступ слез, теплых и отрадных, облегчил убитую горем женщину. Она приподнялась и стала целовать покойнику руки и лоб, повторяя с бесконечной лаской «Милый! Милый!». Солнце садилось. Проспер пошел за одеялом, и они оба благоговейно, не спеша, подняли Онуре и положили на одеяло, разосланное на земле. Потом, завернув труп, понесли его к тележке. Дождь грозил снова полить, как из ведра. Они пустились в обратный путь со своим осликом, и мрачный маленький кортеж медленно потянулся по смертоносной равнине, как вдруг вдали опять послышался страшный топот, точно раскаты грома. Проспер опять крикнул. «Лошади! Лошади!» «Действительно!» Табун бродячих лошадей, свободных и измученных голодом, нёсся вновь по обширному пахотному полю плотной массой с развивавшимися гривами с покрытыми пеной ноздрями. Косой луч багрового солнца освещал безумный бег ошалевших коней. Сильвина заградила собой тележку, расставив руки испуганным жестом, как будто надеясь остановить бешеных животных. К счастью, лошади повернули влево по склону, иначе они сокрушили бы все перед собою. Земля тряслась под их копытами. Целый град камней летел из-под тяжелых подков. Бедный ослик был ранен. Промчавшись вихрем, табун исчез во враге. Это они от голода так неистовствуют, сказал Проспер. Бедные твари. Перевязав раненое ухо осла носовым платком, Сильвина опять взяла его под узцы. и печальный маленький кортеж вторично пересек плоскогорье в противоположном направлении, чтобы сделать обратно два лье, отделявшие его от ремельи. На каждом шагу Проспер останавливался, поглядывая на мертвых коней. Ему было горько уйти отсюда, не повидав своего зефира. Немного ниже Горенского леса, когда они поворачивали влево по пути, пройденному ими утром, немецкий караул потребовал от них пропуск. Но вместо того, чтобы удалить их от седана, Прусаки под угрозой ареста приказали им ехать через город. Ни тот, ни другой не стали спорить против этих новых распоряжений. Впрочем, таким образом их путь сокращался на два километра, и они были этому рады, потому что едва держались на ногах от усталости. В им было страшно трудно подвигаться вперед. Как только они миновали укрепление, им в нос ударило страшной вонью, точно они шли по колени в навозе. Город обратился в клаку, где в течение трех дней скоплялись отбросы и извержения ста тысяч человек. Всякий мусор валялся под ногами. Солома, сено, гнившие под пометом животных, как в загрязненном стойле. Но особенно заражали воздух трупы лошадей, которые валялись на перекрестках, причем с них тут же сдирали шкуру. Внутренности гнили на солнце, целые головы, кости лежали на мостовой, облепленные мухами». Масса падали, грозила заразой, если не поторопится убрать этот слой ужасной грязи, достигавшей на улице Миниль, на улице Мака и даже на площади Тюренна толщины в 20 сантиметров. Впрочем, белые афиши, расклеенные германскими властями, приказывали всем городским жителям без различия классов. Ремесленникам, купцам, буржуа, чиновникам приняться за работу, вооружившись метлами и лопатами, под страхом строжайших взысканий, если город не будет к вечеру очищен. И против подъезда собственного дома можно было видеть председателя суда, который очищал мостовую, бросая в тачку отвратительный ссор каминной лопаткой. Сильвина с Проспером, повернув на большую улицу, плелись шаг за шагом по этой зловонной грязи. Город волновался, и на каждом шагу что-нибудь задерживало их. Как раз в ту минуту прусаки обшаривали дома, выгоняя спрятавшихся солдат, не хотевших сдаваться. Накануне, когда около двух часов генерал Вимпфен вернулся из замка Бельвю, подписав капитуляцию, немедленно распространился слух, будто пленная армия будет заперта на полуострове Иш в ожидании, пока организуются отряды для конвоирования ее в Германию. Немногие офицеры рассчитывали воспользоваться оговоркой трактата, предоставлявшей им свободу, если они дадут подписку не участвовать в военных действиях. Только один генерал, как говорили именно Бурген де под предлогом ревматизма взял на себя это обязательство. И в то же утро, когда он садился в экипаж перед гостиницей «Золотой крест», отправляясь в дорогу, его проводили свистками. С самого рассвета началось обезоружение пленных. Солдаты, проходя по площади Тюренна, должны были бросать оружие, ружье и штыки, в общую кучу, которая росла на углу площади, точно груда железного лома. Тут стоял прусский отряд под начальством молодого офицера, высокого бледного юноши в светло-голубом мундире и шапке с петушиными перьями. Он наблюдал за печальной процедурой с надменной чопорностью, нарядившись в белые перчатки. Один зуав, возмущенный происходившим, не захотел расстаться со своим ружьем. Офицер тотчас распорядился увести его прочь, хладнокровно сказав «расстреляйте-ка этого молодца». Другие с мрачными лицами продолжали идти, механическим жестом бросая ружья, спеша покончить с этим. Но сколько их было уже безоружных, чьи ружья валялись по полям и лугам. А сколько еще накануне попряталось, мечтая улизнуть среди жестокой суеты. Все бесцеремонно захваченные обывательские дома были переполнены солдатами, которые упорствовали и не откликались, прячась по углам. Немецкие патрули, обшаривая город, вытаскивали некоторых даже из-под мебели. А так как многие, будучи открыты, не хотели выходить из погребов, немцы были принуждены стрелять в отдушины. Это была охота на людей. Омерзительное избиение. На Маасском мосту ослика остановило огромное скопление народа. Начальник поставленного здесь караула, подозревая тайную торговлю хлебом или мясом, захотел непременно посмотреть, что находится в тележке. Когда же он распахнул одеяло, то с минуту глядел на труп, очевидно пораженный видом его, а потом махнул рукой и пропустил кортеж. Однако двинуться вперед не было возможности, давка увеличилась. То был первый отряд пленных, который немцы вели на полуостров Иш. Этому стаду не видно было конца. Люди толкались, наступая друг другу на ноги, в изорванных мундирах с понурой головой. Они косились по сторонам, опустив плечи и болтая руками с видом побежденных, не имевших даже ножа, чтобы зарезаться. Грубые голоса конвойных погоняли их хуже кнута среди молчаливой толкотни, где слышалось только шлепание сапог в густой грязи. К тому же опять полил дождь, и трудно было представить себе что-либо плачевнее этого стада опозоренных воинов, похожих на бродяг или нищих с большой дороги. Вдруг Проспер, в котором заговорило сердце удалого африканского стрелка, чуть не разрывавшееся на части от сдержанной ярости, толкнул Сельвину локтем, указывая ей на двух проходивших солдат. Он узнал Жанна и Мариса, их уводили с товарищами, и они шли по-братски редком. Наконец, маленькая тележка могла двинуться в путь позади этого шествия, и стрелок проводил его глазами до самого предместья Торси, по гладкой дороге, которая тянется к полуострову Иш среди садов и огородов. «Ах!» — прошептала Сильвина, оглянувшись на труп Оноре, взволнованная только что виденной картиной. «Мертвецы, пожалуй, счастливее». Ночь, застигшая их в водолинкуре, была непроглядно темна, когда они вернулись в Ремельи. Старик Фушар остолбенел, увидав бездыханное тело сына. Он был уверен, что они его не найдут. Впрочем, для него день не пропал даром. Офицерские лошади, украденные на поле битвы, бойко распродавались по 20 франков за штуку, а он купил целых три за 45 франков.